Последующие двое суток прошли в бесконечном движении. Сменяя друг друга за рулем, мы спали по очереди, дабы не терять время, не давать им шанс догнать нас, останавливаясь лишь за тем, чтобы заправиться. Покупая еду на бензоколонках, мчались прочь из родного города. И он уже давно остался позади, только страх не покидал ни на минуту. Все казалось вот-вот, и мы пойманы. Неловкое движение прохожего, слишком долгий взгляд продавца. Все казалось подозрительным, опасным. Мы рискнули обратить на себя внимание лишь однажды в каком-то городе, чье название не осталось в памяти. Купив одноразовый мобильный, я отправила Тимуру сообщение. В нем была ничем не примечательная открытка с изображением Средиземноморского пляжа и надпись «Привет из тропического рая». Любой другой решил бы, что это спам, и удалил письмо, не увидев ничего важного. Любой другой, но не Тимур. Он все поймет правильно. Мы вырвались, мы в безопасности. К началу нового дня прибыли в Николаевку. Спрятав машину в лесу, пошли на разведку. Небольшая деревенька была видна, как на ладони с высокого холма, на котором мы стояли, изучая незнакомую местность. После ночного дождя была зябка. Рассветность зарево еще не полностью растворилась на бирюзовом небе. Запахи казались резче и острее. А жители деревеньки уже не спали, в привычном укладе жизни встречали утро в труде. Будет обидно, если его и след простыл. Беспокойно вглядываясь в деревенские дома, сказала Ленка. — Он здесь, — уверенно сказала я. — Ты не видела его несколько лет. Кто знает, что могло измениться? Ничего не ответив, я начала спускаться с холма. Ленка трусила рядом, стараясь не споткнуться на крутом спуске, сопела от усердия. Она, конечно, права и уверенности в том, что старый друг все еще здесь, нет. В том, что он будет нам рад еще меньше. И наш вояж вполне может оказаться пустой тратой времени. Но необъяснимая уверенность в успехе меня не покидала. Впрочем, кто знает, может, это от безысходности? Что-то не хочется с местными жителями знакомиться. Едва мы вышли на ровную тропинку, вновь заговорила Ленка. А ты через не хочу. Без них мы его не найдем. А если они с нами даже заговорить не захотят? Почему это? Мы же не фашистские оккупанты на русской земле. Кто их знает? Может, они молчуны? Тогда нам достанется единственной в мире деревня, где не любят поболтать. Еще хуже. Засыпет вопросами, сами не рады будем, что обратились. Ленкин пессимизм был понятен, встреча с местными и меня пугала. Вернее, не встреча, а внимание, которое непременно привлекут наши персоны. Разум убеждал, даже если вся деревня соберется на нас посмотреть, особого вреда не будет, ведь никто из врагов здесь знакомцев иметь не должен. И именно из-за отдаленности, а если выражаться менее политкорректно, то глуши кромешны мы эту деревню выбрали в качестве укрытия. Однако жизненный опыт подсказывал, что в подлунном мире чего только не бывает, и если обстоятельства сложатся определенным образом, мы прямиком угодим в ловушку. «Вы чьи такие, девчата?» Услышав незнакомый голос, мы одновременно подпрыгнули от неожиданности и резко обернулись. К нам приближался слегка сутулый мужчина лет 40-45. Джинсы заправлены в высокие резиновые сапоги, в правой руке удочка, в левое ведро. Прищурившись, он внимательно поглядывает на нас. На губах улыбка, кажется, даже добрая. «В гости к кому пожаловали?» Не дождавшись ответа, вновь спросил он. «Ага, да, в гости», — быстро промямлила Ленка. Мужчина приблизился не таясь, стал нас рассматривать, задержав взгляд на моем лице. С его губ не сходила приветливая улыбка, но на дне зрачков было нечто настораживающее. Тогда я убедила себя, что преувеличиваю. Время показало – нет. В его ведре плескались и бились щуки, и до дрожи в руках захотелось их выпустить. Вместо этого я улыбнулась и сказала – роскошный улов. – Люблю с утра порыбачить, – широко улыбнулся он в ответ. – Ворчунья моя, ухи сегодня сварят, да котов порадую. – Дело хорошее, – с готовностью заявила Ленка и без перехода добавила – А мы проездом здесь, по пути в гости решили заехать. — Вот как? Кому же? — в тон ей заговорил. Он прищурился еще больше. — К Семеновым, что ли? У них городских в родне много, навещают часто. Вы ведь из города? Из какого? — Нет, мы к леснику. Игнорируя последние вопросы, пояснила я и с максимальной любезностью попросила. Вы не подскажете, как его найти? Упоминание лесника произвело странный эффект на нашего собеседника. Взгляд его стал колючим, спина сутулилась еще больше, но улыбку, теперь казавшуюся фальшивой, он не убрал и стал подробно объяснять, как и где искать. А в конце повествования не удержался и спросил. — Лесник-мужик хороший, а вы ему кто будете? — Друзья, — легко ответила я, и всем сразу стало понятно, что дальнейших пояснений не последует. Он умело скрыл разочарование и радушно, пожелав нам счастливого пути, поспешил в деревню. Мы же отправились дальше, следуя указанному маршруту. Путь предстоял долгий. Казалось, дороги нет ни конца, ни края. Густой лес по обе стороны, над головой бескрайнее небо. Поют птицы, гудят сосны, но природа не радует более. Уже третий час мы придем по лесной тропе, и все тот же вид, и все так же далеко конечный пункт. — У меня переизбыток кислорода, — жалобно пропищала Ленка. — Как он умудрился так далеко забраться? «Далеко как раз то, что надо. И то правда», — вздохнула она и жалобно добавила. «Давай перерывчик сделаем, а?» С предыдущего привала едва прошло двадцать минут, но зная по опыту, что лучше согласиться и потерять десять минут, чем весь оставшийся путь слушать жалобы, я согласилась. Пройдя еще пару метров, мы приметили поваленное дерево, вошли в лес и забрались на него. Место для отдыха выбрано как нельзя лучше, Со всех сторон нас окружали кусты земляники, и можно уплетать ягоды, не вставая с облюбованного пенька. — Есть ведь что-то еще? — болтая ногой, вдруг спросила Ленка и пытливо посмотрела на меня. — Конкретизируешь? В загадках я не сильна, и те, что есть, не даются, — насторожилась я. — от чего мы бежим на самом деле? — Ты знаешь не хуже меня. — Знаю, — нахмурилась она, — но я не об этом. — О чем же? — Павел. Что у тебя с ним? Я бегу, он догоняет. Он по тебе с ума сходит, игнорируя мой сарказм, начало его проблемы. Только его? Хорошо, мои тоже, раз он не отстанет никак. Не ври. Не вру. Арина? Ну что, Арина, он ведь нравится тебе. Мне нравится, когда никто за мной не охотится. Это очень страшно, довериться кому-то, полюбить, будто пропасть без страховки пересекаешь. Но ведь есть то, что важнее страха, ты же знаешь. Давай обойдемся без мудрых мыслей, а? Ты ведь никогда не боялась риска. И то, что сделал Тимур, нельзя жить в прошлом, вечно. Павел не должен платить за чужие ошибки. Прекрати. Вышло слишком резко. Не просьба, приказ. Ленка осеклась и посмотрела жалобно. Я не хочу говорить об этом. Хорошо. Слишком быстро согласилась она. Давай не о нем. Есть вариант получше, помолчим. — Не надейся, — фыркнула Ленка, — ты сама на себя не похожа. Иногда мне кажется, что все эти неприятности со львом тебе на руку. Шикарный повод ввязаться в историю и не выйти из нее живой. Что ты скрываешь? — Ничего, — поморщилась я. — Ты знаешь все. — Все, что ты хочешь мне рассказать? — Разве этого мало? — расхрабрилась я, но Ленкин взгляд выдержать не сумела. — Конечно, мало. Среди своих полуправды нет. Она догадалась бы рано или поздно. Что ж, настало время каяться. Я прикрыла глаза, пытаясь собрать остатки мужества, чтобы произнести вслух то, что разрывает меня на части. Я нашла ее. Кого? — не поняла Ленка. Ее! Осознав смысл сказанного, она тихо ойкнула и разом побледнела. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вновь обрести дар речи. Я мирно ждала. И мне вдруг стало лучше. Между нами вновь не было тайн. Все привычно и легко. Как тебе это удалось?» Наняла частного детектива. Дальше дело техники. «А он?» «Умер. Разбился на трассе. Давно. Еще до». «И что она?» На последний вопрос ответить я не смогла. Стиснула голову руками и уткнулась лицо в колени. Закусив губу до крови, я старалась не завыть, не заорать, не залиться глупыми и беспомощными слезами. Ленка ничего не говорила, не спрашивала. Обхватила меня изо всех сил и прижалась, стараясь прогнать мою боль, зная, что это невозможно. Уже смеркалось, когда мы добрели до места. Деревянный дом на опушке леса показался внезапно. Будто бы все это время он был рядом, а лес играл с нами, не показывая его. И тут деревья расступились, и прибежище деда открылось. Дом окружал добротный забор, защищавший скорее от зверей, чем от людей с их любопытными глазами. Толкнув незапертую калитку, мы направились к дому по узенькой тропинке, пролегавшей между грядками и кустами смородины. — Что-то его нигде не видно, — робко прошептала Ленка. — Это вовсе не значит, что его здесь нет. Спорим, он уже нас заметил. И, подтверждая мою догадку, за нашими спинами раздался знакомый голос. — Здравствуйте, девицы и красавица! Мы резко повернулись и тут же искренне заулыбались. Дед был рад нам. Его богатырский смех громовыми раскатами прокатился по двору. Приблизившись, он сгреб нас в охапку и поднял над землей. Дед остался все тем же величественным богатырем, что и много лет назад, когда впервые появился в наших жизнях. Абсолютно седой, с навсегда залегшими горестными складками в уголках губ. Множество шрамов на теле, свидетельство тех боев, что довелось ему принять. Но они ничто в сравнении с воспоминаниями, что навечно врезались в памяти душу, и с которыми, кажется, он только сейчас научился жить.